Глава 37. Кабанов. Запоздалая альтернатива. Говорят, такого разгула на острове не видели давно. Возможно. В годы расцвета меня здесь не было, и сравнивать не неща. Знаю лишь, что последние загулы Грамон устраивал в английском секторе, в знак протеста против политики французского короля. Благо войны тогда еще не было, и флюгустеры разных стран... Боролись против общего врага. По мне, так, кутежи моих орлов после предыдущих походов ничем не отличались от нынешних, разве что участников было поменьше. А в остальном... Во всех злачных местах творилось нечто неописуемое. Гульба, напитки рекой, женщины соответствующего поведения, азартные игры. Короче, полный джентльменский набор, вплоть до стрельбы из пистолетов, Воздух в качестве привычного аккомпанемента. Еще бы! Даже после отстегивания неизбежной доли губернатору и королю, это этакого своеобразного подоходного налога, у любого матроса осталось столько денег, что можно жить припеваючи добрый десяток лет. Если же вести дела разумно, вложить долю в землю или в какое-нибудь дело, то и вообще всю жизнь. Что до меня тут масштаб был иной. Первый поход сделал меня человеком небедным. Следующий – состоятельным. Последний – богатым. Я вполне мог ощущать себя этаким Монте-Кристо. Не миллионы, однако капитал, позволяющий жить на одни лишь проценты. Если, конечно, найти надежный банк. Даже прогуленная мной сумма в сущности крохотная часть последней выручки и обычного дворянина представлялась чем-то запредельным, сказочным. Но надо же было подтвердить репутацию. Нет, я не играл. Не люблю ни карты, ни кости. Да и к чему суррогат острых ощущений после того, что пришлось вынести на отходе из картахены? Признаться, я уже не надеялся, что удастся вырваться. Только британская дисциплина позволила вновь потоптать твердый песок. чести хвала тем, кто придумал субординацию и слепое повиновение приказам. А вот попить мне пришлось. Я угощал всех встречных поперечных в лучших традициях старого русского купечества. Заказывал самые диковинные блюда и роскошные вина. Но даже это стоило так мало. Что до доходов дворянина, то это особый вопрос. К тому же смешной. И повод посмеяться дал мне наш любезный губернатор, кавалер Дюкас. Я, как водится, вскоре по прибытии явился к нему с визитом и отчетом, выражавшимся в определенной доле. Долю дюказ принял, краткое описание похода внимательно выслушал, а затем завел привычную в последнее время песню. Его Величество в очередной раз повелел строжайшим образом прекратить вольный промысел и отозвать всежалованные грамоты. На ваше счастье, королевский указ пришел месяц назад, когда не было никакой возможности ознакомить вас с ним. Пикантность ситуации была в том, что сам губернатор был всецело на нашей стороне, но в конфликте между симпатиями и лояльностью всегда побеждала лояльность. Да и поход для меня в любом случае был последним. Я без малейшего сожаления извлек свою жалованную грамоту и протянул ее дюказу. «Пожалуйста, мне она больше не понадобится». На дородном лице губернатора промелькнуло удивление. «Как правило, пираты очень дорожат подобными бумажками» находят в них оправданияние собственного беззакония и вдруг находится один расстающийся с драгоценнейшим документом без малейшего сожаления тут было чему удивляться хотя я между прочим говорил что данное ремесло для меня временно откуда вы узнали я же никому не говорил что причина удивления оказывается была иной только причем тут тайна Я официальных новостей в купе со сплетнями еще толком не узнал. Разумеется, я мог разыграть из себя человека осведомленного. Только оно мне надо. Какая тайна могла касаться меня в этом мире? Разве что тайна моего появления. Или Людовик приказал арестовать мою скромную персону? Вот был бы номер. Да только не найти безумца, рискнувшего выполнить в данный момент подобный приказ. «Так вы не знаете?» Судя по довольному лицу губернатора, ни о каком аресте речи не могло быть. «О чем? Я только что с моря наполнил я». Откровенно говоря, любопытство у меня было маловато. Только усталость пополам с расслабленности после пережитого. «Попробуйте сами поболтаться пару месяцев в море, спастись от гибели, тогда поймете мое состояние». Между губернатор встал и принял торжественный вид. Совсем как диктор телевидения во время объявления президентского указа. Хотя нет, дикторы-то всегда сидят. На всякий случай я тоже встал и привычно положил руку на эфес. Шутки шутками, но чрезвычайно удобная штука. Даже не для боя, вернее не только для боя, но и в обыденной жизни. Всегда можно картинно опереться, нет никакой необходимости стоять по стойке смирно. Да и руки всегда знаешь, куда деть. Указ Его Королевского Величества. Далее последовал перечень титулов, которых я все равно не запомнил. За особые заслуги в деле обороны Пор-ДП во время нападения на город Испанской эскадры милостиво жалуем вышеозначенного санглиера французским дворянством и производим в чин лейтенанта. Конечно, на французском указ звучал несколько иначе. Но на русский иначе я не переведу. Главное то, в конце концов, общий смысл и примерная манера, в данном случае высокопарная до допритарность. Короче, обрадовали. Стоило ли подниматься с капитана ВДВ до командора, чтобы потом скатиться до лейтенанта? Впрочем, по нынешним временам это довольно большой чин. Атос даже до такого не дослужился. Да и не принято производить сразу к генералу. А вот дворянство – дело хорошее во всех смыслах. Теперь я, из лицань с неопределенным происхождением, превращаюсь в нечто материальное, с документы Его благородие – кавалер де Санглия. Даже смешно. Видели бы меня мои ребята. Не нынешние, а те, с кем довелось когда-то вместе тянуть армейскую лямку. Особенно. Да ладно, дело прошлое. Взамен возвращенной грамоты губернатор торжественно вручил мне целую кучу бумаг, поздравил меня от своего имени и только тогда сел на место. Я последовал его примеру и поинтересовался. Мне чрезвычайно лез на внимание короля к моей персоне. Однако, что я должен делать в новом э, качестве? Дюкас понял, что я имею в виду не сословную принадлежность, а чин, и отозвался. Все, что хотите. Кроме, разумеется, прежних набегов. Можете хоть сейчас подать в отставку. Я же понимаю, что прославленный командор не в состоянии пойти на корабль его величества простым офицером. На корабль я вообще больше идти не хотел. Разве что в качестве пассажира до Европы. Ну, пусть не пассажира, капитана, однако лишь в этом направлении. Есть еще один вариант. Вы остаетесь командиром своей флотилии, Но подчиняйтесь приказам. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь сумел поймать британцев с дикой кошки. О лихом британском флибустире я, каюсь, забыл. Не до того было. Вначале он задел меня явным плагиатом, вплоть до использования коршуна, а потом пошла подготовка, само плавание. Короче, такая чехарда, что думать на отвлеченные темы было некогда. Не сэр Джейкоба. Столько вреда не натворил, да и с англичанами я, надеюсь, рассчитался. Хватит уже с них. Не все же они виноваты в случившемся. Он наделал что-нибудь еще, спросил я. ни за один же налет на Птигуав его собирается поймать сам губернатор. Столько времени прошло. Для меня так целая вечность. И вообще, если мои невольные соотечественники хотят жить в покое, то единственное, что необходимо, строго соблюдать устав караульной службы. Если же эта полезная книга еще не написана, то срочно приступить к ее созданию. Наладить нормальное наблюдение за морем, брандвахту, патрулирование берегов, систему свой-чужой, и тогда никакое внезапное нападение не получится даже в принципе. Все мои наскоки на англичан и испанцев удались исключительно из-за их собственной халатности. Я лишь воспользовался их ошибками. Причем ни свой, ни чужой опыт решительно никого, никого ничему не научил. «Отворил!» Дюкас помрачнел. «Минимум пять кораблей Вестынской компании за каких-нибудь полтора месяца. Может быть и больше. Море, вы сами знаете, умеет хранить тайм. Да, тайну не оно сберегло. Две спасательные шлюпки до да три рации – вот и все, что осталось от прекрасно оснащенного лайнера». И даже в моем настоящем времени будет просто чудо, если водолазы наткнутся на подгнивших тем годомостов. Пусть корабли компании ходят конвоями, вместе как-нибудь отобьются, посоветовал я. Но не волновало меня нападение обычного пирата на пиратов торговых. Не волновало. Я же не Дон ход чтобы пытаться в одиночку одолеть все зло в мире. Сначала пусть мне покажут, где здесь скрывается добро. «Дикая кошка — очень хороший фрегат. Мощный, быстроходный, маневренный. Такой может расправиться и с конвоем». Губернатор посмотрел на меня так, словно я немедленно должен был броситься в бой. Пока я ходил в Картахене, вплотную приблизилась зима. Даже не верится, но скоро наступит новый 1694 год. Здесь морозов не бывает, не то что в родных краях. По неволе придется какое-то время подождать, дабы не влететь в самую холодрыву. Но будь я опроклят, если вместо отдыха проведу эти месяцы в погоне за неведомо кем. Кстати, напомнил я, вы хоть установили имя капитана, только не говорите, что на Ямайке у вас нет ни одного своего человека. Не поверят Вы будете смеяться, командор, дюказ часто называет меня по прозвищу, но нет». В смысле, люди там есть. Узнать толком они ничего не смогли. Капитана Дикой Кошки команда дружно зовет Ягуаром. А подлинное имя, похоже, неизвестно никому. Кстати, в кабаке на берегу этот самый Ягуар не ходит. На улицах практически не показывается. Но обитает непосредственно в доме губернатора. Или вообще не сходит с корабля. Какой-нибудь знатный англичанин? Похоже. Тогда даже инкогнито объяснимо. Но какая нам разница? Как бы его ни звали? Губернатор замолкает на полусловие. Особой нет, соглашаюсь я. Просто хотелось бы знать, кто прижал моего коршуна так, что он бегает в помощниках. Надо было его повесить, тогда бы не бегал. Губернатор прекрасно осведомлен о неудавшейся попытке похищения. Считайте, что я дал слово сохранить ему жизнь, если он поможет нам войти в Кингстон. Тогда другое дело, понимающий Кивай Дюкас. Данное слово тут свято, или считается таковым. Проникнутые торгашеским духом джентльмены еще могут забрать его назад. Но ни французы, ни испанцы стараются этого не делать. Пережитки феодализма в классическом виде. И мне эти пережитки нравятся. «Вы попробуете изловить дикую кошку?» — с надеждой спрашивает губернатор. «Нет. Считайте, я подал в отставку. Хочу отдохнуть после плавания». «Никто не пытается отнять у вас это право. Когда отгуляете, отдохнете?» «Тогда я покину остров», признаюсь я. «И вы? Почему?» Дюкас искренне огорчен. «Даже не моим отказом, а моим намерением». «Все бегут из владений короля» и губернатор прекрасно знает причины, но как лояльный подданный старается делать вид, словно их нет. Путешествие имеет смысл, когда в конце возвращаешься туда, откуда он был, и я хочу на родину. Дюкас втайне был убежден, что с родины я сбежал по каким-то визским причинам, хотя из деликатности никогда не говорил самой об этом. Я ничего не отрицал, но и ни с чем не соглашался. Мне было просто наплевать. Правду все равно не расскажешь, а слагать о себе легенды я не привык. Когда? Ближе к концу зимы. Я так еще и не решил добираться через Европу или попытаться высадиться где-нибудь на Балтике, в той же Риге, например. Хотя, нет, Рига сейчас находится под шведом. И пусть до Северной войны еще далеко, но идти через земли будущего противника почему-то не хочется». Да не единственный порт. Есть Кенигсберг, есть Мемель. Оба старинные немецкие города. А с немцами никаких потасовок пока не предвидится. В Архангельске я не хотел по той причине, что до него надо идти холодными морями. Хватит с меня штормов и бурь. Здесь хоть вода теплая, в такой тонуть приятнее. А там? Очень жаль. Губернатор был искренен. Хороший он, мужик, и помог нам здорово. Если бы над ним не было короля. Впрочем, король меня не касался. Важнее всего на свете было то, что у меня скоро будет ребенок. И неважно сын или дочь. Важно, что на свет появится новый человечек. Маленький, беззащитный. Так пусть он родится поближе к дому. Хотя и будет считаться французским дворянином. Черт. Для этого же надо обвенчаться с Наташей. А Юля? Но венчание венчанием пока я опустился в положенный после возвращения с добычей загул.